который справа суживался и сливался со скалой, а с левой стороны тянулся сожений на пять, заворачивал за угол, и что-то с ним было дальше. Неизвестно что. Карниз напоминал бутафорию кошмаров. Мартын стоял, плотно прижавшись к отвесной скале, по которой грудью проехался, и не смел отлепиться.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 Медленно закружилась белая пятнышко гостиницы. Мартин закрыл глаза и замер. Но, справившись с тошнотой, опять задвигался. У поворота он быстро сказал «Пожалуйста, прошу тебя». «Пожалуйста». И просьба его была тотчас уважена. За поворотом полка расширилась, переходила в площадку,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 но, добравшись до площадки, откуда начинался карниз, не решился на него ступить. Он сердился, науськивал себя, издевался над своей трусостью, воображал Дарвина, глядящего на него с усмешкой, постоял, постоял, домохнул да рукой, да пошел назад, стараясь не обращать внимания на грубияна, буйствовавшего у него в душе. Вновь и вновь,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 Ах, он поехал от Юденеча к Врангелю, — беспомощно сказал мартин и с редкой ясностью представил себе этого Неллиного мужа, которого видел всего раз. И самое Нелли, казавшуюся ему тогда скучной, пресной, а теперь почему-то умершей в Бриндизе. «Мама в ужасном состоянии», — сказала Соня, перелистывая страницы книги, которая валялась на диване.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 И то, что все это происходило на пороге уборной, подчеркивало нелепость рукопожатия и готовых слов. Зиланов, подрыгивая ногами, словно утряхивая что-то, медленно удалился. Мартин увидел в зеркало свой болезненно сморщенный нос. Но я же должен был что-нибудь сказать, — проговорил он сквозь зубы. Обед прошел молчаливо